Кнут Гамсун. «Плоды земли». Роман. Перевод с норвежского. Издательство «Азбука». Санкт-Петербург. 1999 год. Читает Лина Музырь. Часть первая. Длинная, длинная тропинка стелится по болотам и уходит в леса. Кто проложил ее? Мужчина, первый попавший сюда человек. До него здесь тропинки не было. Потом, одно за другим, прошли по неясным следам на мочажинах и болотах животные, и следы стали отчетливее, а там, один за другим, пронюхали тропинки лопари и стали ходить по ней, когда им нужно было перебираться с горы на гору, чтобы проведать своих оленей. Так и образовалась тропинка через обширную пустошь, никому не принадлежавшую, бесхозяйную землю. Человек идет на север. Он несет мешок. В нем сестные припасы, да кое-какие инструменты. Человек крепок и груб. У него рыжая, жесткая, словно железная борода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 Вокруг не слышно ни птиц, ни зверей, изредка бормочет он про себя какое-нибудь слово. «Ох, Господи!» — говорит он. Миновав болото и выйдя на приветливую открытую полянку в лесу, он опускает на землю мешок и принимается бродить кругом, исследуя местность. Немного погодя возвращается, вскидывает мешок на спину, И идет дальше. Так продолжается весь день. Он следит время по солнцу. Спускается ночь. И он бросается в вереск, положив под голову руку. Проходит несколько часов. И он снова отправляется в дорогу. Ох, Господи! Он идет прямо на север. Следит время по солнцу закусывают сухой лепёшкой с козьим сыром, бьют воду из ручья и продолжает свой путь. И этот день тоже уходит на странствие, потому что в лесу много уютных полянок, и все их надо исследовать. Чего он ищет? Место, земли. Должно быть, он выходится из города, глаза у него на чеку, и он внимательно глядит вокруг, Иногда взбирается на пригорок и что-то высматривает. Вот и опять садится солнце. Он шагает по западному склону длинной балки, порошей смешанным лесом. Здесь и лиственный лес, и луговинки. Так тянется часами. Темнеет. Но вот он слышит тихое журчание речки. И это слабое журчание подбадривает его, как присутствие чего-то живого. Поднявшись на возвышенность, он видит внизу погруженную в сумерки долину, а дальше, к югу, небо. Он укладывается спать. Утром перед ним расстилается вольный ландшафт, лес и луговина. Он спускается в дол по зеленому откосу. Далеко внизу видит излучину реки и зайца, который одним махом перескакивает через нее. Человек кивает головой, будто так и нужно, чтобы речка была не шире заячьего прыжка. Сидевшая на яйцах куропатка внезапно срывается у него из-под ног и сердито клохчит. Человек снова кивает. От того, что здесь есть звери и птицы, это тоже хорошо. Он бродит по чернике и бруснике, по зубчатолистым кустикам седмичника и мелким папоротникам останавливается то тут, то там, ковыряет железкой землю и находит в одном месте чернозем, в другом — болото.